616. Правильно и хорошо то, что полезно для эволюции. Другого материала нет. Если хорош, но человек для эволюции вреден и препятствует ей, к чему же хорошесть его? И кому она нужна, а не темной ли своре, препятствующей всякой эволюционности? Вот почему столько хороших людей с исторической сцены убрали и дело эволюции выполняли другие, не столь хорошие, но нужные и полезные миру. Потому суждения наши о пригодности и полезности человека яро отличаются от стандарта. Скорее пойдем с ними, отверженными, благонамеренными лицемерами, чем с лицемерами и ханжами. С дикарями идем. И с отверженных начали дело.